Глава 32. Ребекка. «Привет. Я правда вынуждена просить тебя об одолжении». Кара просунула голову в кухню. Ее зеленоватая кожа и глаза, окруженные темными кругами, придавали ей такой вид, как будто она всю ночь тусовалась в городе. Ребекка опустила крышку ноутбука. «Конечно. Что тебе нужно?» «Не мне, а Софи. У нее температура». Может, это просто реакция на ее восторг по поводу вчерашней вечеринки в честь Хэллоуина в детском саду, но мне придется оставить ее дома, и я не могу... Я не могу находиться рядом с ней из-за моего низкого иммунитета. Я не могу рисковать подхватить что-нибудь». Было очевидно, что ей стоило больших усилий попросить Ребекку о помощи, которую она, конечно же, была готова оказать. Но ей самой чуть не стало дурно от этой мысли. Поездка в парк в среду заставила ее осознать, как много ей нужно узнать об уходе за Софи. «Хорошо, но тебе придется сказать мне, что делать. Я понятия не имею, как ухаживать за больным ребенком». Кара протянула маленькую фиолетовую коробочку и нечто пугающее, похожее на шприц. «С ней все будет в порядке. Я дала ей лекарство, оно собьет температуру. Ей просто нужно пить много воды и принять еще одну дозу, примерно через четыре часа». «Мне жаль, но я правда не могу рисковать и находиться сейчас рядом с ней. Я останусь в своей комнате». «Конечно, ты возвращаешься в постель. Я справлюсь». Просто расскажи мне все, что мне нужно сделать, и я запишу все детали, чтобы мне не нужно было тебя беспокоить. Софи спустилась по лестнице, волоча за собой свое пятнистое одеяло. Она не выглядела совсем уж плохо, хотя об этом сложно было судить из-за естественно бледной кожи. Вероятно, это она тоже унаследовала от кары. Джеку нужно было провести на солнце всего полчаса, чтобы стать орехово-коричневым. Как только Кара усадила ее на диван, она вырвала лист бумаги из альбома Софи, записав на нем, когда ей можно будет принять еще одну дозу лекарства. «Вероятно, она не очень захочет есть, но будет здорово, если ты заставишь ее что-нибудь выпить». Она положила костлявую руку на лоб Софи. «Она все еще горячая. Может, одеяло было не такой уж хорошей идеей?» Софи вцепилась в одеяло, как в спасательный плод. «Я хочу оставить его!» Кар погладила ее по макушке. «Хорошо, но если Ребекка скажет тебе убрать его, ты должна будешь сделать это. И выпей еще немного воды». Она взяла стакан со стола и вздохнула, когда Софи покачала головой. Ребекка больше беспокоилась о том, чтобы Кара поскорее вышла из комнаты и ничего не подхватила. «У нас все будет хорошо, а ты иди!» «Правда!» Это затянувшееся прощание заставляло Ребекку волноваться. «Сколько времени нужно микробам, чтобы перепрыгнуть с одного тела на другое?» Кара встала, но не отошла от дивана. «Хорошо. Обычно я не бросаю ее, когда она болеет, но мне и правда нужно». «Иди!» Ребекка указала на дверь, и Кара повиновалась. Когда она закрылась, Ребекка облегченно вздохнула, а затем улыбнулась Софи. «Итак, чем ты хочешь заняться?» «Мне включить для тебя мультики?» Софи покачала головой. «Почитаешь мне?» Этим утром Ребекке нужно было сделать около пятидесяти телефонных звонков. Но ведь на книжку с картинками не нужно много времени. «Потом она включит телевизор». «Что ты хочешь, чтобы я почитала? У тебя есть книга?» Софи сунула руку под свое пятнистое одеяло, где она прятала Груффало. «Это моя любимая». Ребекка присела на край дивана, открыла книгу и начала читать. Она добралась только до третьей страницы, когда София вздохнула. «Ты читаешь неправильно». «Что ты имеешь в виду?» «Слова звучат неправильно». Ребекка не читала детских книг с тех пор, как сама была ребенком. Мальчики и ее сестры никогда не интересовались книгами, насколько она могла судить по встречам. Но это были просто слова на странице, и она была уверена, что знала, как их читать». Может, ей нужно было сильнее выделить рифму в конце каждой строки? Она попробовала еще раз?» Софи покачала головой. «Нет, неправильно. Голоса. Когда мамочка читает книжку, она озвучивает всех персонажей». Ребекка сильно сжала кончики пальцев. Она попробовала изменить голос для лисы, а потом... Нет, это было нелепо. Она так не могла. «Может, тебе лучше подождать, когда мамочка поправится, включить телевизор?» Софи снова покачала головой. «Почитай мне что-нибудь из них, из твоих журналов, вот тот с тетей в платье». Она указывала на брошюры, которые Ребекка выложила на стол. «Этот? Он просто о месте проведения свадьбы. Ты же не хочешь, чтобы я его читала?» «Хочу». Что же, это бы разом убило двух зайцев. Ребекка пролистала несколько страниц, прежде чем она дошла до части, которую ей нужно было прочитать. «Ресторан Хенли Грейндж может обслужить до 250 гостей на ужин или 400 гостей в формате шведского стола. Мы предлагаем широкий выбор блюд, но наш потрясающий шеф-повар с радостью составит меню в соответствии с вашими пожеланиями». Она посмотрела на Софи. Как подобный текст мог быть интересен четырехлетке? Но София наклонилась, рассматривая глянцевые фотографии с художественными снимками стеклянной посуды и планами рассадки. Поэтому Ребекка продолжила. София подошла так близко, что положила голову на руку Ребекки. Она и правда была горячей. Вспомнив последние наставления Кары, Ребекка взяла стакан. Может выпьешь что-нибудь? Софи сморщила лицо от отвращения. «Я ненавижу воду!» У Ребекки появилась идея. «А если я принесу тебе апельсиновую шипучку?» Глаза Софи загорелись. Кара не разрешала ей пить газировку, если только это не был какой-то особый случай. «Правда? Можно?» «Вернусь через минуту». Ребекка не собиралась идти против желаний Кары. Шипучка, которую она приготовила для Софи, на самом деле состояла из минеральной воды и свежего апельсинового сока. А чтобы придать ей еще больше сходства, она даже добавила в стакан бумажную соломинку. К сожалению, Софи не удалось обмануть. Она сделала крошечный осторожный глоток, а потом высунула язык, как будто ее отравили. — Гадость! Это не апельсиновая шипучка! Ты сказала, что мне можно шипучку! Плохое самочувствие показало ту сторону Софии, которую Ребекка раньше не видела. Это была не та вежливая маленькая девочка, которая жила в ее доме последние несколько недель. Она поставила стакан на кофейный столик. Это шипучка, и в ней есть апельсин. Если захочешь выпить, она будет тут. Когда мне плохо, мамочка готовит мне молочный коктейль. Ребекка серьезно сомневалась, что это правда, но ей обязательно нужно было сделать работу в срок. «У меня нет продуктов, чтобы приготовить молочный коктейль, но я принесу тебе стакан молока, если ты посидишь тихонько и посмотришь мультики». Софи скрестила руки на груди и решительно кивнула «По рукам!». У Ребекки возникло неприятное чувство, что ее обыграла четырехлетка. Тем не менее, она принесла стакан молока, придвинув поближе кофейный столик, чтобы Софи смогла до него дотянуться. Включив мультики, она улизнула на кухню, чтобы позвонить. Она ждала, когда трубку возьмет Джеральдин Станниш, коллега мужа Изи Тима, которой нужна была помощь, чтобы организовать благотворительный бал для клуба верховой езды, куда ходила ее дочь, когда услышала стук и виск, а затем голос Софи. ребека скорее! Я его пролила!» Место бойни, открывшееся ей, когда она вбежала в гостиную, выглядело так, словно в ход пошли четыре стакана молока, а не один. «Возможно, причина была в том, что пролился еще и апельсиновый сок. Как они оба могли пролиться?» Она не осознавала, что ее голос звучал резко, но Софи начала плакать. «Где мамочка? Я хочу к своей мамочке!» «Черт побери! Она могла разбудить Кару!» «Все в порядке, Софи, просто, просто дай мне минутку, не плачь, все хорошо!» Она бросилась на кухню за кухонным полотенцем, а затем попыталась вытереть пролитое, все еще зажимая мобильный телефон между плечом и подбородком. Проклятое молоко растеклось просто повсюду, залив кофейный столик и капая на ковер. Если она его быстро не вытрет, то оно скоро начнет вонять. Теперь София рыдала в голос. «Ты на, на накричала на меня!» «Ради всего святого!» Она не кричала. Ровно в тот момент, когда она собиралась объяснить это, ей в ухо рявкнул отрывистый и хорошо поставленный голос. «Джерри Станиш, вы та самая спасительница, которую мне обещал Тим?» Она нацепила улыбчивое деловое лицо. «Привет, да, это я, Ребекка Фолкнер. Тим рассказал мне о вашем приеме. Он звучит фантастически?» «Когда мы можем встретиться, чтобы вы озвучили мне свой бюджет, и мы могли обсудить темы и идеи?» На заднем плане София снова и снова твердила как мантру «Я хочу к мамочке!» Ребекка умоляюще посмотрела на нее и приложила палец к губам. На другом конце провода повисло молчание. «У вас там все в порядке? Ваш ребенок плачет?» Ребекка старалась сделать так, чтобы ее голос звучал непринужденно. «О, это не мой ребенок, и у нас просто пролилось молоко. Просто дайте мне минутку, и...» Она прижала телефон к груди, чтобы отключить микрофон, и потянулась, чтобы погладить руку Софи. Та отмахнулась от нее, плача все громче и громче по мере того, как она расходилась. Ее голос был уже таким громким, что у нее заболели зубы. Успокоить ее было невозможно. Что могло сработать? «Пожалуйста, перестань плакать. Я принесу тебе печенье». Как будто выглянуло солнце. Софи перестала плакать и кивнула. «Да, пожалуйста». Ребекка побежала на кухню, снова приложив телефон к уху. «Простите, сейчас я дам ей печенье, и мы сможем...» «Вообще-то сегодня я очень занята», — перебила ее Джерри Станиш. «Почему бы вам не перезвонить мне позднее, когда вы решите, решите свои домашние дела?» «Нет, правда, все в порядке. Я...» — Ребекка замолчала. «Джерри, станешь!» — положила трубку. «Черт! Черт! Черт!» С тремя диетическими печеньями и новым стаканом молока Софи наконец-то согласилась посмотреть мультфильмы по телевизору. Ребекка глотнула кофе из чашки и набрала в пластиковую миску мыльной воды, чтобы оттереть молоко и апельсин с ковра. На самом деле она предпочла бы выпить бокал вина, но было всего девять-пятнадцать утра. Она в одиночку присматривала за Софи меньше получаса, а уже хотела напиться. «А где был Джек?» «В офисе, где его никто не беспокоил, вот где». Софи была его дочерью, но именно Ребекка рисковала своей работой, чтобы исполнить любую ее прихоть. До этого времени Софи была такой тихой и воспитанной, что это усыпило Ребекку ложным чувством безопасности присмотра за ней. Это была не вина Софи, она была нездорова, но это не было и виной Ребекки, так почему же именно она расхлебывала эту кашу?